20. Внутренняя свобода Что такое свобода? Это также одно из экзистенциальных понятий, трактовать которое можно по-разному, в меру своего развития. Обычно под свободой, конечно, сразу представляют себе свободу слова, волеизъявления, вероисповедания, передвижения и прочее. Свободу выбора еще – Это когда ты можешь пойти налево, а можешь направо, и никто тебе не указ, ты сам решаешь, ай, молодец. Но все это касается в основном свободы наших внешних проявлений. Конечно, это важно, иметь свободу выбора того, какую жизнь тебе вести, с кем жить, как жить, где жить. Но такая свобода все равно условна. Да, ты вроде как теоретически можешь сам выбирать, где тебе жить, но практически ты обусловлен всем подряд. Например, тем, сколько у тебя денег. Ты, конечно, можешь решить жить на вилле на богамах, но зарплата твоя позволяет тебе жить, разве что в однушке на окраинах. И хорошо, если Москвы. Или законами. Ты вроде бы можешь и должен позволить себе свободу самовыражения, например, выйти голым на улицу, если тебе хочется, но твое представление о свободе тут не совпадет с представлениями правоохранительных органов и так далее. Как ни крути, внешняя свобода человека социального иллюзорна. Она обусловлена общественными нормами, законами государства, а также свободой другого человека. Ты же по факту не можешь даже попеть в караоке в три часа ночи у себя дома если ты, конечно, не живешь на той вилле на Богамах, Так какая уж тут свобода? В философском смысле, внешняя свобода жизни – это понятие, ну, очень относительное. Поэтому, вернее всего, определять свободу через внутреннее. А это значит, свобода – это такое состояние человека, в котором он является определяющей причиной своих действий, и они не обусловлены никакими иными факторами. То есть, все, что человек делает, это он так захотел, решил, сделал. Все, что он чувствует, определено тем, что он решил чувствовать. Его состояние – это не реакция на вызовы из окружающей действительности, а его собственный выбор, в каком состоянии ему быть и жить. Это как раз про ту свободу, когда ты можешь находиться хоть в тюрьме, в полной внешней несвободе и подчинения другим, но быть свободным внутренне. Только если ты выбираешь, что тебе чувствовать по этому поводу и как относиться к этим условиям. Ведь в этом твоя полная свобода воли, выбирай что хочешь. И эта духовная свобода человека – категория дзен, независимость от внешней ситуации, дающая абсолютную внутреннюю свободу. Но как выглядит наша жизнь относительно этого определения свободы? Довольно грустно, если подумать. Нам кто-то нагрубил, нахамил, наговорил неприятных слов, и мы обижаемся. Мы видим в этом человеке угрозу, мы решаем «нет». Это плохой человек, он мне неприятен, я не собираюсь с ним общаться, это не мой уровень. Я выбираю других людей себе в окружении, в блок». Нам кто-то улыбнулся, наговорил комплиментов, похвалил наши успехи, одобрил наши идеи, высоко оценил нашу работу, морально поддержал, и мы таем. Ну какой чудесный человек! Вот бы побольше таких было! Только такие люди мне и нужны рядом. Но вы понимаете, что это может быть один и тот же человек, просто ведущий себя по-разному с разными людьми и в разных ситуациях. Таким образом, наши выводы о том, стоит нам с ним дружить, потому что он хороший человек, или заблокировать, потому что он плохой человек, основываются только и исключительно на нашей эмоциональной реакции на чужое поведение. Вдумайтесь, человек один и тот же, он не меняется, его суть одинаковая. Но наш выбор, дружить ли с ним – опирается в таких случаях не на глубинное понимание сути этого человека, не на чувствование радства душ, не на чувствование отторжения, и что это не мое, а всего лишь на эмоции, которые вызывают в нас его слова. Где же здесь наша свобода, если мы не свободны в своих эмоциях? Мы же не выбираем радоваться нам или огорчаться, нет. Мы радуемся в ответ на так называемое «хорошее» огорчаемся в ответ на плохое. Прямо как собаки Павлова с условным рефлексом. Где же здесь «я» причина всего в своей жизни, если причина очень явна в поведении другого, а я всего лишь реагирую на него? То же самое касается любых других проявлений других людей и нашей реакции на них. Кто-то в интернете написал обидные слова, которые задели. «Мне стало неприятно, я поморщился. Кто-то за углом мучает кошечек? Мне стало жутко жаль бедных животных. Я расстроился до слез, что в мире столько зла. И таких ситуаций, где мы являемся просто приемниками, поступающие вроде как негативной информации и реагируем соответствующе, миллионы». Упал доллар, забеспокоился о будущем. Накричал начальник, офигел и решил уволиться. Толкнули в метро, толкнул в ответ и высказал Грубияну все, что думаю. Написал кому-то, а мне не ответили. Настроение упало, перестал разговаривать. В мире паника из-за коронавируса, и мне страшно, пойду гречей закупаться. Родители не поддержали мою идею, обида и травма, иду к психологу. Мужчина не захотел отношений, обида и травма, иду к психологу. Друг перестал звать меня на день рождения, ну вы поняли, обида и травма, иду к психологу. И так далее, и тому подобное. Все эти примеры – это то, из чего состоит жизнь среднестатистического человека чуть более чем полностью. И состоит она, как видно, не из решений, как я хочу, что я выбираю чувствовать, какое настроение мне нужно, а банально из реакции на внешние раздражители что, конечно, является чем угодно, но не признаком свободы воли человека. Чем плохо не иметь свободу воли и не выбирать самому, как себя чувствовать, в каком настроении постоянно пребывать, какие эмоции испытывать, а только лишь реагировать на тот негатив или позитив, что нам поступает извне. То есть, почему так уж важно быть проактивным, а не реактивным? Действовать самому на опережение и руководствоваться своими желаниями, а не поддаваться на чужие вбросы и вести себя в ответ, исходя из того, как ведут себя с нами. Это важно, потому что если мы только реагируем на внешнее, а не выбираем сами изнутри, что нам чувствовать, безотносительно этого внешнего, это значит, что мы зависимы, мы манипулируемы, людьми, социумом, государством, эгрегорами нами могут вертеть, как вздумается, все, кому не лень. Хоть отдельные люди в окружении, имеющие свои эгоистические цели, хоть сущности, которым надо склонить нас в свою сторону. Обид, зла, негативных эмоций, страхов и прочего, и питаться нашей энергией. Просто надо понимать, что каждый раз, когда мы повелись на чужие слова или дела, и отреагировали шаблонно, как всегда, негативно, Мы не были свободны в выборе своей жизни. Мы подчинились чужому направлению. Мы подчинились чужой воле, не использовав свою собственную. И будь у нас хоть 300 вил, яхт и самолетов, и, казалось бы, делай что хочешь, свобода же, мы не живем свободно. Потому что при внешней свободе передвижений, свободе выбора стиля жизни, мы – рабы внутри себя, если ведемся на чужую игру если играем по чужим правилам, а не устанавливаем свои. Впрочем, что-то мне подсказывает, что те, кто с вилами и яхтами, как раз и заимели все это великолепие, потому что были свободны внутренне. И смогли выбрать себе ту жизнь, что хотели, несмотря на. Но это уже совсем другая история.